Глава 18. Мадам Верголь. Через два дня Мич побывал у Анны. Он застал ее в кухне в ужасном настроении, в разгар спора с плеточником. Ясно ведь, что если бы тот поработал на совесть, то последний ряд плетки не уходил бы так косо за раковины. Зачем изобретены прямые линии, если не для этого? Плеточнику хватило наглости возразить, что линия горизонта и так кривая. Все к этому привыкли. Анна не выносила, когда ее принимали за дура, и не считал достаточным основанием для такого пренебрежения свою принадлежность к женскому полу. Плеточник получил от нее совет засунуть линию горизонта себе в... После этого в кухне стало тихо. Анна, не успев поприветствовать Мича, сразу призвала его свидетеля. «Это горизонтально или нет?» — спросила она. «С некоторым уклоном», — ответил он с минимальной заинтересованностью. «Вот вам. Это наклеено криво». Взвелась она, брызгая в плиточника слюной. «Месье архитектор! Уж он-то свое дело знает!» Плиточник забрал свою котомку и покинул ресторан. Так хватив двери, что задребезжала посуда в шкафу. «Хватит с меня художников!» — крикнула Анна ему вслед. Она тяжело дышала, негодующе сжимая челюсти. Ей это не шло, в отличие от появившихся на щеках ямочек. Маляры обещали два слоя. «А положили, как я погляжу, всего один? Полюбуйтесь. Два или один?» «Я должен применить свои познания архитектора?» «Здесь нет ничего смешного, не совсем не до смеха». Каждое мгновение в обществе Анны было для Митча восхитительным и одновременно ужасным. Восхитительным, потому что она была самой поразительной женщиной в его жизни. Ужасным, потому что ему казалось, что он не дотягивает до того стандарта, какого она вправе ждать от мужчины. Он сознательно соблюдал с ней дистанцию». Тот вечер на скамейке его так волновал аромат ее духов, что волнение не проходило потом всю ночь. Оно было таким сильным, что у него даже пропало, правда, не полностью желание расправиться с Алиносом. Хуже того. Вместо тяги поквитаться с прокурором он был полон желания уткнуться носом в затылок Анны, так головокружительно пахнувшей мылом, штукатуркой и шоколадом. Анна поскребла ногтем стену и отколупала краску. Я же говорил, один слой. Надо просто попросить положить второй слой. Это не конец света. Она была разочарована, хотя не подавала виду. Она думала, что меч сильнее проникнется ее проблемой и вызовется нанести этот чертов второй слой краски с ней на пару. Разве он не обещал ей помогать? Еще как обещал. Она была раздосадована, хотя прекрасно знала, что настоящая проблема в другом. Еще раньше, когда он сварил трубы в ее кухне, а потом на скамейке у реки, когда они сидели рядом, она разрывалась между жаждой поцелуя и желанием сбежать, чтобы он ее не поцеловал. Для этого она и наутес полезла, выдумав, что хочет полюбоваться последними отблесками солнца на воде, хотя ей было совершенно не до отблесков. У меня много дел, сухо бросила она. Уверен, у вас тоже. Я приду к вам в магазин, только сначала распну маляров. Кстати, не вздумайте, у без меня вашего прокурора. Я могу рассчитывать на вашу верность договору. Мич малодушно ответил, что такое вовсе не входит в его планы. Это хорошо. По этому поводу у нас тоже не должно быть расхождений. Он ломал голову, от чего и так бесит косой от плитки и недостающий слой краски, когда можно было бы посидеть на террасе кафе, насладиться теплым вечером, замечательно провести вместе конец дня. Она чмокнула его в щеку, чтобы поскорее выпроводить. Это его огорчило, но одновременно позволило на миг охмелеть от запаха мыла и звездки шоколада, с легкой нотой акрила, ничего, впрочем, не портившей. «У меня к вам предложение», — заявил он уже от двери. Она понадеялась, что он скинет пиджак и возьмется за кисть. «Не говорить в нашу следующую встречу ни о моем магазине, ни о вашем ремонте, ни о чем-либо еще напрямую нас беспокоящем Анна посчитала его предложение абсурдным, но была слишком озабочена, чтобы поставить ему это на вид. «Отлично, будем разговаривать, о чем захотите вы». «Нет, здесь тоже нужно взаимное согласие. Как вам...» Кино, политика, религия. Политика с религией годятся, но кино-то здесь при чем? Не при чем, согласился Мич. С темы ушел. Под конец рабочего дня к нему пожаловала мадам Берголь. На ней было воздушное платье персикового цвета, которое хорошо смотрелось бы в витрине магазина, но гораздо хуже на ней. Она застала Мича погруженным в свои мысли и трижды кашлянула, чтобы обратить на себя внимание. «Чем я могу вам помочь?» спросил он, закрывая записную книжку. «У вас есть зрелые помидоры?» Не знал, что у вас такое развитое чувство юмора. Бесстрастно отозвался Мич. «Я не собиралась шутить. Вы бы повесили в витрине расписание работы магазина, а то ничего не поймешь. Когда бы я не притащилась к вам за новой книгой, вы всегда закрыты. Если вы пристрастились к огородничеству, то будьте начеку, есть опасность погрязнуть в этом занятии с головой. Мой муж уделял своим овощам больше внимания, чем жене». Грустно это слышать. «Это уже неважно, он умер. При сборке брокколи его хватило инфаркт». А еще утверждает, что овощи полезны для здоровья. Мич закашлялся, чтобы скрыть смущение от вырвавшейся у него нелепой фразы. «То есть, я хотел сказать...» Мадам Берголь обернулась на женский смех. Теперь Мич смотрел только на хохотушку. Пришлось мадам Берголь вежливо, но твердо напомнить ему, что она пришла первой. «Я обдумал ваше предложение. Его невозможно принять?» заявила Анна. «Почему?» — спросил Мич? «Потому что как раз из-за религии и политики я порвала со своей семьей. Я не могу обсуждать то и другое отстраненно. Вы ведь поставили условие. Ничего из того, что напрямую нас касается». «Тогда живопись кино». «Забудьте живопись кино и...» «Вы займетесь мной или будете и дальше нести с дурацким видом всякую чепуху?» — взбунтовалась мадам Берголь. «Даю вам время на размышление, сказала Анна, уходя. «Вы найдете меня в ресторане, но не раньше девяти вечера. Надо покрасить еще две стены, а мне никто не помогает». Мадам Берголь подождала, пока она закроет за собой дверь, и повернулась к мечу. «Вы в ловушке. Жаль, религия это богатая тема. Кино еще туда-сюда. Но только если вы не нагоните на нее скуку, болтая о заумных фильмах, чтобы показаться умникам. Она уже знает, что выбрать. В общем, какой бы ни была тема, не занудствуйте. Остальное не важно». «Что такое остальное?» Не понял Миш. «Она нравится вам, вы нравитесь ей. Вот и не теряйте времени на ненужные сложности». «Какие сложности?» «В вашей жизни грядут перемены, а вы ведете себя так, словно не подозреваете об этом». «Это трогает, но и удручает», — проворчала она. «Я пришла, чтобы отвлечься, но наблюдать вас в таком состоянии развлечения лучше всякой книги. Я зайду завтра, в это же время. Вы мне расскажете, как прошел ваш ужин. Только постарайтесь, чтобы магазин был открыт». Мадам Берголь ушла в своем воздушном платье, оставив Митча недоумевать. Перспективу провести с Анной вечер занимала все его мысли. Кино он не очень жаловал. Мать водила его только на фильмы своего обожаемого жанра «Нуар». Когда он подрос и уже мог посещать кинотеатры самостоятельно, сеансы стали слишком дороги для его кармана. Он добрался по стремянке до верхней полки, взял энциклопедию кинематографа, и читал ее без остановки до 20 45 Потом надел пиджак, посмотрел на себя в зеркальце в закутке, отмерил вечерний рацион для кота и поспешил на свидание. Анна распустила волосы, повязала Наталью фартук. Посреди зала будущего ресторана уже стоял накрытый на двоих стол. Мич удивился, каким чудом она умудрилась проделать всего за один день столько работы. Паркет безупречно сиял, на потолке висела двенадцатирожковая люстра, стены попросту горели в ее свете. Это в сочетании с запахом свежей краски не позволяло усомниться, на что она потратила всю вторую половину дня. Плюс к этому, она испекла пирожки с начинкой из омаров, которым подала лимонный соус. «Что-то не так?» — осведомилась она, настороженная пристальным взглядом и молчанием Митча. Он уселся за стол. Поскольку он запретил себе поднимать личные темы, вопросы о рецептах тоже исключались. Он просто стал поглощать пирожки, многословно их нахваливая. За десертом, бесподобным шоколадным мусом он все-таки решил броситься в пучину. «Почему религия и политика отдалили вас от семьи?» «Как насчет нашего правила?» Укорила его Анна барабанем пальцами по столу. «Согласен, ваша правда, вопрос снимается». Отец был деревенщиной, он истово верил в Бога, которого никогда не увидит, и отказывался доверять людям вокруг себя. У него вообще не вызывала доверия реальность. По воскресеньям он исповедовал любовь, а все остальное неделю был переполнен ненавистью. «Где он сейчас?» «Не знаю и не желаю знать». «Он причинял вам боль?» «Если постоянное унижение причиняет боль, значит, он обрекал меня на самое худшее». Ответила Анна унылым тоном. Но «Должна дать ему должное. Он селил в меня неукротимое стремление сбежать от него и доказать, что он был попросту мрачным кретином». «А мать?» «То служанка, то сообщница отца в зависимости от дня недели». Она умерла, когда мне было десять лет. Ее кончина добавила моему отцу высокомерия. Вы любите клера? Мич не знал, что именно имеет в виду Анна. Та исчезла на кухне, чтобы вернуться с шоколадным эклером, пахнущим ею. Не слишком много крема? Мич переел пирожков с мясом омара и не оставила места для мусса, не говоря об эклере, но все равно съел кусочек. В самый раз. Анна тоже откусила и тяжело вздохнула. Из вас не лжец. «Крем густоват, глазурь, наоборот, жидковата. Придется все переделывать». «Вам виднее», — сказал Мич. Он не собирался ей противоречить, предоставив это эклеру. «Живя среди книг, вы никогда не подумывали сами взяться за перо?» — спросила она, унося эклеры в кухню, где их ждало мусорное ведро. «Если бы у меня был вместо книжного магазина ветеринарный кабинет, вы бы представляли меня котом?» Анна уставилась на остатки шоколадного крема в кастрюльке, Его реплика ее задела. Раньше меч считал ее менее ранимой. Он совершенно не разбирался в химии чувства, не знал, что реакция Анны вызвана эмоциями, которые она уже к нему питает. Подумывал, ответил он на ее вопрос. До сих пор мне снится, что я пишу, хотя не думаю, что я на это способен. Почему? Видите ли, почему вы настолько не уверены в себе, что даже не знаете, кто вы? Перед вами совсем не знаю. Не говорите таких вещей, меч. Она отвернулась и оперлась о раковины, чтобы спрятать лицо. «Это святая правда». «Хорошо, тогда скажите, что вы думаете обо мне?» «Думаю, мне повезло», — ответил он, приближаясь к ней. «Очень учтиво, но недостаточно. Расшифруйте». Даже при своем обширном словаре завзятого книгачея Мич не находил слов и тем более не знал, в каком порядке их расставить. Нет ничего сложнее, чем говорить о женщине. А уж когда испытываешь к ней чувства, и подавно... Он считал Анну живой, яркой, решительной, упорной, внимательной. Его завораживало ее необычное поведение. Рядом с ней он больше не чувствовал себя чуждым окружающему миру. Ему хотелось заключить ее в объятиях, хотелось ее объятий. Благодаря ей он был готов говорить вещи, на которые прежде не был способен. Но Миш не знал, как сделать ей такое признание, поэтому дотронулся до ее лица и совершил, наконец-то, то, чего ей так хотелось. То был самый искренний способ доказать, что он о ней думает. Анна приняла его поцелуй и ответила ему. «Я не славный малый, каким вы меня видите, Анна». «Я проницательнее, чем вы считаете, Мич. Если этому поцелую суждено повториться, мы должны быть честными». «Я всегда был честен», — ответил Мич. «Верю, иначе не поцеловала бы вас, хотя мне кажется, что это вы меня поцеловали. Я говорила о честности к самим себе. Мы оба необщительные. Для книга торговца и будущей рестораторши это недостаток» что возвращает меня к нашему взаимному обещанию помогать друг другу, пускай мы и не очень соблюдали рамки этого обещания. Я бы предпочел, чтобы это не осталось только предположением. Вы о чем? О повторении поцелуя. Согласна с вами, но не надо менять тему. Вы должны тренироваться, чтобы люди начали иначе вас воспринимать. Как бы вы хотели восприниматься? Для начала, чтобы люди в один прекрасный день признали, что я великий шеф-повар, а не случайный человек на кухне. «Такое никому не придет в голову, тем более тому, кто вас знает». «В том-то и проблема. Меня трудно узнать. Я никогда не была хороша в налаживании связи, тем более с людьми, которым нужно льстить ради признания в определенной среде», призналась она, крутя завязки фартука. Анна тяжело вздохнула и устремила взор в такую даль, что Мич решил промолчать. «На мою долю тоже выпадали унижения, и вы один столкнулись с насилием», — тихо сказала она. От мысли, что кто-то посмел причинить Ане вред, у Мича защемило сердце. «О каком насилии вы говорите?» — спросил он. На его лице появилось замкнутое выражение, и Анна решила, что сейчас неудачный момент, чтобы распространяться на эту тему. Она взяла обе его руки в свои. «Вам очень важна эта месть». «Да, только я не знаю, как отомстить», — ответил Мич, как будто незнание делало само намерение разумнее. «Мы подумаем над этим вместе». «Проблема в том, что, когда наступает момент действовать, вы слишком много размышляете, вплоть до того, что забываете, что вам сделал этот прокурор. Чтобы кого-то убить, нужен минимум ярости, если вы, конечно, не убийца». Слова Анны звучали логично, но Митчу не покидала озадаченность. «Кто вы, Анна?» «Я задала вам вопрос. Вы не смогли мне ответить. Не требуйте от меня невозможного». Он хотел помочь ей убрать со стола, но она указала ему на угол, где ему следовало спокойно сидеть». Кухня была ее территорией. Все убрав, она вымыла руки, сняла фартук и повернулась к нему. «Я не все тебе рассказала, но раз уж мы обещали друг другу быть честными...» Она впервые обратилась к нему на «ты». Чтобы она от него не скрывала, если речь не шла о том, что у нее был кто-то еще, Мичу не было до этого никакого дела. «Я убил человека», — сказала она просто, как будто это было признание неудаче с кулинарным рецептом». Это те самые неприятности, о которых говорил... Да, перебила его Анна. И это объясняет мой отъезд за границу. Если ты не передумал, мы могли бы провести ночь у меня. Ты знаешь, где я живу? Однажды ты увидел меня из окна поезда.